Старый Йонгван. Часть первая. Утро вторника в бюро сокровенных посланий началось спокойно. Сон Хо и Хайон переговаривались через стойку. Пару дней назад певица Мун Йон поинтересовалась, может ли она как-то встретиться с автором письма. Ей бы очень хотелось поделиться его историей на радио. Похоже, письмо в Чхоля произвело большое впечатление на девушку она наверное хочет его поблагодарить но я ей сказала что лично связаться не получится она лишь может спросить его в письме умница хайон все правильно ответила рассмеялся сонхо когда он улыбался они с Хаджуном были как две капли воды сонхо поставил на стойку вазу из кобальтового стекла в нее он поместил фиолетовый георгин который жена принесла утром благодаря обилию лепестков Он напоминал элегантное вечернее платье. Конечно, ваза была немного вычурная для бюро сокровенных посланий, но всем она нравилась. «Хайон, ты видела? Мун Йон Ын прорекламировала нас у себя на странице. Вот это спасибо!» От волнения владелец магазина застегнул все верхние пуговицы на поло, но вскоре расстегнул обратно после того, как Хайон сказала, что он выглядит так, будто ему нечем дышать. Сон-Хо постоянно поглядывал на часы и нервно покашливал. Сегодня к ним должны были прийти из одного издательства, чтобы взять у сонхо интервью. Журнал назывался «Он». Ежемесячное издание для военных, финансируемое Министерством обороны. Если задуматься, то трудно представить более подходящее сочетание, чем письмо и солдат. «Сейчас, закончив с делами, я могу залезть в телефон, списаться с кем-то, позвонить». Но все же письма мне ближе. Когда я служил, пользоваться телефонами было запрещено. Я мог общаться с родными через интернет, но чаще писал бумажные письма. Мне нравилось видеть доказательства тому, как я провел время. Казалось, вспоминая те годы, Сонхо онхода же выглядел иначе. В его глазах блеснула серьезность. Как он сам не додумался военные потенциальная аудитория, которая все еще пишет письма. Сон Хо был рад, что редактор журнала связался с ним лично и назначил встречу. «Знаешь, Хайон, это я всегда брал у кого-то интервью. А теперь смотри, как сложилось. Здорово, скажи!» «Конечно. Только не переусердствуй там и фильтруй свои шутки. Отвечай спокойно, как бы ответил хозяин бюро сокровенных посланий». «Как это?» «Ну...» — немного растерялась Хайон. Сон Хо считал ее настоящей подругой. Той, с которой можно просто помолчать и поделиться чем угодно. Хайон, ты ведь в марте ко мне устроилась? А уже октябрь за окном. Да, уже больше восьми месяцев тут. Скоро девятый пойдет. Весна, лето, осень. Смотри, сколько отработала А зимой как? Не планируешь уходить? Пока не знаю. Хайон слегка улыбнулась и задумчиво посмотрела на стену персикового цвета. За полгода и два месяца Хайон так изменилась, что теперь ее было просто не узнать. Вместо сценариев девушка начала вести записи в журнале «Бюро сокровенных посланий», перестала за поем смотреть фильмы, стала больше наблюдать за облаками, проплывающими за окном. На душевное спокойствие Хайон повлияла и самостоятельная жизнь. Наполняя свою маленькую однокомнатную квартиру лишь необходимым, она научилась различать, что ей действительно нужно, а что нет, что важно, а что лишь кажется таковым. Эта способность принесла ей пользу не только в быту, но и в жизни в целом. «Сейчас все уложим. Смотри, что у меня есть. Утюжок, воск». Пока Хайон размышляла о своем, в бюро сокровенных посланий зашел Йонгван. В руках у него был пакет, в котором лежали утюжок для волос и различные средства по уходу за волосами. Он аккуратно выкладывал каждый продукт на прилавок. «Вы что, умеете всем этим пользоваться?» — с удивлением спросила Хайон, глядя на Йонгвана. Молодой человек действительно умел делать прически, поэтому Сон Хо и обратился к нему. Он хотел немного привести себя в порядок перед интервью. «Хайон, не поверишь, но раньше Йонгван был настоящим модником. Это он сейчас себя что-то запустил». «Так, уважаемый клиент, давайте я тут буду говорить, а вы присаживайтесь», — сказал Йонгван. Сон-Хо поставил перед молодым человеком стул и сел. йонг подключил утюжок к розетке. Пока прибор нагревался, он принялся расчесывать волосы приятеля. Беседа снова плавно перетекла к обсуждению Вончхоля и йон -ин. Хайон рассказала, что ей было известно. «Честно, не знаю, что там такого в письме, но йон сказала, что она адресована его покойной жене. Ну какой же он романтик!» — восхитилась Хайон. «Получается...» Он посвящает все письма жене? Следом спросила она, вспоминая Миндже и его переписку с вон Чхолем. Тогда Хайон было крайне любопытно, что же именно написал вончхоль Похоже, его письмо тронуло Миндже. Вызвать у кого-то эмоции просто с помощью одних слов, у которых нет ни цвета, ни звука и ни вкуса задача не из простых. Хайон надеялась, что вончхоль ответит на письмо Йонын. Ей хотелось, чтобы девушка поделилась со слушателями этими необычными любовными посланиями. «Ай, ты так мне все волосы повыдираешь, ты что?» «Ой, сори, немного отвлекся», — ответил Йонг-ван. «О чем же ты там думаешь?» «Чтобы съесть на обед». «На обед, говоришь?» — передразнил сонхо Затем повернулся к Йонгвану и стал дурачиться, размахивая кулаками. Хайон забавляла эта картина. Девушка снова принялась протирать стеклянную поверхность прилавка. В ней отражалось ясное, чистое небо. Она приоткрыла небольшое окно, чтобы впустить свежий осенний ветерок. В воздухе разнесся запах опавшей листвы. За неделю гора оделась в яркий желтый, местами красный наряд, а дома наполнились спокойствием под легким дуновением ветра. Пока мужчины были увлечены созданием стильной прически, Хайон сфотографировала вид из окна и выложила новый пост в аккаунт магазина. Она делала это нечасто, примерно раз в две недели, но подобных записей уже было предостаточно. Записки бюро сокровенных посланий. Когда я впервые переступила порог бюро сокровенных посланий, мне вспомнился мультфильм «Джеймс и гигантский персик». Казалось, будто я сама очутилась внутри огромного персика. Нежно-розовый цвет стен вернул меня в детство. Помню, мне было около десяти. Родителей дома не было. Сестра сидела, готовилась к экзаменам. Она бросила мне пакет с чипсами со вкусом креветок и включила Джеймс и гигантский персик, чтобы я не трогала ее. Хотя бы пару часов. Сестра училась хорошо, поэтому никто в семье не осмеливался ей перечить. Убавив громкость телевизора до минимума, я сидела тихо и смотрела мультфильм. Помню, у меня текли слюнки от изображения сочной мякоти персика. Сама того не заметив, я уснула с чипсами в руках. Когда проснулась, я все еще лежала перед телевизором, и на мне был розовый шерстяной плед, которым меня укрыла сестра. В тот день я узнала, что любовь может быть безмолвной, тихой и незаметной, но в этом ее прелесть. У некоторых из наших гостей форма, узор и цвет бумаги вызывают свои воспоминания. Как бы вам ни было неловко и стыдно перед пустым листом, вам придется заглянуть в глубины своего прошлого. Лишь вычерпав оттуда все воспоминания, вы сможете очистить свой разум и обрести внутренний покой. 24 октября. «Уже начало первого. Хайон, иди на обед». «О, точно!» — рассмеялась девушка, глядя на сонхо «Что смешного?» «Так ты похож на пекаря с первого этажа. У тебя будто круассан на голове». Тяжело вздохнув, Сон-Хо взглянул в зеркало. Йонгван явно перестарался. Теперь у Сунхо на голове красовали завитки: Тебе не кажется, что это как-то чересчур? Чересчур? Сделай что-нибудь с этим. Через десять минут придет журналист. Смеясь, Йонгван извинился и аккуратно расчесал локоны. Теперь они немного распустились и не напоминали круассаны. ёнгван облегченно сказал: Успокойся, смотри, вот так лучше небольшие волны. Думаешь? «Хайон, а ну скажи ты! Так гораздо лучше. Сон Хо сразу приободрился, на щеках проступил румянец. Затем он протянул Йонгвану свою карточку в качестве платы за прическу. Извини, много дать не могу. Сходи с Хайона пообедай на 10 тысяч вон. Начальник, какой вы щедрый! Немного с издевкой протянул Йонгван. Взяв карту, он предложил Хайон пойти пообедать. Давно его не видели таким веселым. Может, он наконец поборол бессонницу? Или начал новый проект? Кажется, рядом с Йонгваном Хайон тоже почувствовала прилив сил. Редактор журнала «Он» Ли Чи Сан зашел в бюро сокровенных посланий и внимательным взглядом окинул помещение. Ранее ему не приходилось тут бывать. Наткнувшись на несколько постов в соцсети, он заинтересовался магазином. К тому же знакомое тоже нахваливало это место. На первый взгляд магазин показался небольшим, но в нем было все необходимое. Ему так и хотелось назвать бюро сокровенных посланий идеальным, хотя вряд ли оно было таким. «Добро пожаловать в бюро сокровенных посланий. Давайте я вам немного расскажу о нас», — предложил Сон Хо. Хозяин принялся неспешно показывать часа, но бумагу для писем, полку с книгами и констовары. Особое внимание он уделил стеллажу с письмами друзей по переписке. Сон Хо рассказал про свое отношение к письмам, свои переживания и свою жизнь. Чесан включил диктофон еще до начала интервью, и не зря. Рассказ хозяина магазина показался ему весьма интересным. «Получается, чтобы овладеть актерским мастерством, вы сами брали у других интервью? Да, все верно. Мне было интересно узнать, как живут люди, через что им пришлось пройти и как они нашли в себе силы идти дальше». Однако сонхо не только слушал истории, но и наблюдал за мимикой и жестами своих героев. Ему нравилось то, как непринужденно они рассказывали о себе, будь то в кафе, парке или конференц-зале. Казалось, его собеседники везде чувствовали себя как дома. «Знаете, я много рефлексирую. Кто я? Что я? Мне бы очень хотелось, чтобы другие узнали меня настоящего. Тогда ко мне и пришла мысль открыть бюро сокровенных посланий» чтобы люди в письмах могли делиться чем-то сокровенным, показывать себя такими, какие они есть. Кажется, наблюдая за мимикой и жестами Сон Хо, Чесан начал понимать, что владелец магазина имел в виду. Рассказывая о себе, он и правда выглядел непринужденно, как будто сидел дома на диване. «Готовы начать интервью?» Сидя за столом, Чесан снова представился и поприветствовал Сон -Хо. Поскольку он заранее отправил владельцу магазина все вопросы по почте, они не вызвали у него никаких трудностей. Сон Хо легко делился советами о том, как написать письмо, и рекомендовал свои любимые сборники писем. К тому же он не мог не упомянуть, что его любовь к такому старому способу общения зародилась еще во время службы в армии, когда он часто писал девушке, с которой тогда встречался. «Поначалу я писал ей чуть ли не каждый день, Мне казалось, что так она почувствует мою любовь. Вот я и писала обо всем, что происходило. Подъем, перекличка, завтрак, тренировки, тактика, ужин, душ и отбой. Но спустя пару месяцев она ответила мне. Одним предложением. И что же она написала? «Прекрати писать о своем футболе». Вот как! Чесан не смог сдержать смех. Но тогда это и вправду была единственная смешная история с горькой улыбкой сказал сонхо Спустя пару месяцев они расстались. Грустная история. Несмотря на то, что такого вопроса в списке не было, разговор только оживился. Но теперь Чесану пришлось на ходу менять структуру интервью. Вдруг Сон -Хо задал вопрос. «А почему вы решили написать статью о письмах?» Подняв взгляд к потолку, Чесан задумался. «Все же осень — идеальная пора, чтобы что-то прочитать или написать. К тому же письма и правда могут согреть душу в холодные дни, особенно солдатскую. Именно поэтому молодой человек решил выделить для них отдельную колонку в октябрьском номере журнала. «Мне кажется, люди еще не придумали замену письмам. Что-то, написанное от руки, — это всегда про искренность и индивидуальность. Ни в каких СМС или имейлах вы не увидите почерк собеседника. Еще в письма можно вложить рисунок». От выбора ручки тоже очень многое зависит. Чесан перевел куда-то взгляд, но продолжил говорить. На его лице появилась улыбка. «Помню, мой старший брат взял с собой в армию кучу марок и бумагу для писем. Хотя в части была почта, где можно было все это купить. Но, видимо, он не хотел изменять себе и своему дизайнерскому вкусу». «Да, вообще много кто берет все с собой. Я тоже не был исключением. Я взял столько марок!» что даже раздавал их знакомие с однополчанами», — поделился Сон Хо. Через час интервью закончилось. Оно скорее напоминало непринужденную беседу двух друзей. В любом случае, сегодня Чи отлично провел время и даже вспомнил, как брат пошел в армию. «Спасибо вам, что еще раз напомнили о важности писем», — попрощался Сон Хо. Хайон и Йонгван отправились в небольшой ресторан, где подавали скумбрию. Дорога заняла не больше 10 минут. Молодые люди решили пойти именно туда, поскольку там к основному блюду подавали множество закусок. Самостоятельная жизнь научила их ценить каждый кусочек на столе. Комплексный обед включал жареный картофель, омлет, а также салаты из качанной капусты, редьки и морских водорослей. Им не терпелось попробовать все. Так хочется все это забрать домой. За почтой есть магазин с гарнирами. Зайдем туда. Если порция окажется слишком большой, можем разделить. А как вам это? Давно хотела попробовать тушеный корень лотоса. Немного заглушив голод, они заговорили о сонхо Хотя их приятель когда-то и учился на актера, врать он совсем не умел. Более того, когда сонхо Хо говорил о том, что ему действительно нравится, он будто начинал заикаться. Возможно, в искусстве такое природное обаяние было бы уместно. Но в магазине это никуда не годилось. Может, мне не стоило оставлять его там одного?» — забеспокоилась Хайон. «Не переживай, все будет хорошо. Журналист все откорректирует», — поспешил успокоить девушку Йонгван. Затем добавил. «А когда ты устроишься на полную ставку?» «Что?» «Просто странно. Столько времени уже прошло, а ты все еще на полставки работаешь». Хайон, пережевывая рис, пробормотала что-то невнятное. «Ну, понимаете, мы же старые приятели. Я, Я, конечно, переживаю за него. все таки он сам с нуля построил свое дело. Хотелось бы, чтобы магазин процветал. Ну и поэтому...» «Ты сейчас ужасно заикаешься». «Да, похоже, мне нравится здесь». Хайон спокойно согласилась с замечанием Йонгвана, словно признавая свое поражение. Юнгван улыбнулся и спросил. Отправила? Что? Рисунок, который я нарисовал для твоей сестры. А, рисунок? Еще нет. Почему? Не знаю адрес. Ты не знаешь, где живет твоя сестра? юнгван сильно удивился. Хайон почувствовала, словно они стали еще ближе. Не задавайте мне подобные вопросы. Иначе я уйду. Тогда забыли. Я ничего не спрашивал. «Мне ни капли это не интересно. Хайон едва заметно улыбнулась и доела оставшийся рис. На самом деле, пару дней назад Сон Хо сам предложил ей постоянную работу в бюро сокровенных посланий, но она пока ничего не ответила. Что-то не давало ей покоя. Каждый раз, когда Хайон собиралась двигаться дальше, в памяти всплывала сестра. Ей не хотелось оставлять Хюмин где-то позади. «А вы когда-нибудь причиняли боль близкому человеку?» спросила Хайон, выскребая рис со одной миски. «Конечно. А кто нет? В сердце каждого есть не только любовь, но и шипы». «А вдруг в моем сердце только шипы?» «С чего это ты?» Хайон пожала плечами и доела последний кусочек жареного картофеля. Сделав глоток воды, Йонгван сказал, «У человека, который так заботится о сне другого, просто не могут быть одни лишь шипы. Обязательно напиши сестре». Тебе же интересно, как она. Часть вторая. Журнал «Бюро сокровенных посланий». Дата — 8 ноября, будний день. Погода — облачно, по небу проплывают серые пушистые облака. Работник — Кан Сун Хо. Количество посетителей — 34. Выручка безналичными — 436 тысяч вон. Выручка наличными — отсутствует. Итого. 436 тысяч вон. Заказать. Набор разлинованной бумаги. Осталось небольшое количество. Закладка для книг в виде пера. Осталось небольшое количество. Расходный материал. Влажные салфетки. Комментарий. Думаю, на следующей неделе нам завезут открытки с рождественским дизайном. Надо будет сделать несколько снимков и выложить их к нам в соцсети. Как все упакуешь... «Иди сразу домой. После работы еще жена зайдет помочь. Не делай все сама. Завтра привезут небольшую елку. Украси ее на свой вкус. Если что, попроси Юнгвана помочь. Сегодня я ушел пораньше. Надо было зайти в больницу». Врач сказал, что у меня опоясывающий лишай. Сижу дома, заполняю журнал. «Извини, сейчас на тебя свалилось столько хлопот, да еще в такое время года». Наверное, возьму выходные по четвергам всего на пару недель. Займусь нашим аккаунтом в соцсетях. Еще привезли образцы новогодних открыток. Я тогда тебе их тоже отправлю по почте. Скажи, что думаешь. Постскриптум. Спасибо, что ты рядом. Ты моя опора, Хайон. Если бы не ты, я бы разревелся. Грустный смайлик. Придя на работу, Хайон сразу залезла в компьютер сонхо отправил ей заполненный журнал по электронной почте. «Да кто ж пишет в рабочем журнале про болячки?» — возмутилась девушка. Но это было в духе Сон-Хо. Хайон пожелала ему скорейшего выздоровления и села составлять новый список дел. Неожиданно открылась дверь и вошла Чухэ. Похоже, сегодня у нее снова был выходной. С прямой челкой она выглядела еще моложе. На ней был короткий бежевый тренч, и серая плесированная юбка. «Ну что там? Юнын не вытащила мое письмо?» Ваше все еще в стеллаже». «Ну почему? Может, надо было что-то покрупнее нарисовать?» Хайон усмехнулась и покачала головой. К сожалению, не все письма получали ответ. Бывало и такое, что их брали, но не отвечали. Современные люди порой устают вести переписку с кем-то одним. Тем более общаться с незнакомцем всегда непросто. Это похоже на дорогу сквозь густой туман, который окутывает все на своем пути. С каждым шагом нарастают тревога и волнение. Подходит ли мне этот человек? Разделяет ли он мои чувства? Так, опираясь на свои ощущения, каждый находит кого-то для себя. А что с письмом, которое вы вытащили? Написали ответ? Да, все еще думаю. Такое светлое письмо. Мне стало от него легче. Очень им дорожу. Даже в комнате на видное место повесило, Вспомнив, о чем оно, чухэ расплылась в улыбке. Казалось, строчки так и витали в магазине. Помню, как-то раз сквозь окно пробивались теплые лучи солнца. Их свет наполнил не только комнату, но и мою душу. Вот я и решил поделиться им с кем-то. Несколько дней назад я купил билет на самолет и отправился в мини-путешествие по Парижу и Праге. Эта поездка научила меня многому. Раньше я сторонился всего нового и неизвестного. А тут — новый город, новые люди, новые пейзажи. Я столкнулся с трудностями и преодолел их. Где-то достиг успеха, а где-то потерпел неудачу. На самом деле это оказалось не так страшно, как я себе представлял. Наоборот, очень увлекательно. Открывая себя с новой стороны, я ощутил, что мой кругозор стал намного шире. Это был поистине удивительный и ценный опыт. Мы способны на гораздо большее, чем думаем. Давайте меньше переживать и больше ценить каждый прожитый день. Меньше бояться и больше пробовать. Давайте просто будем счастливы. Где бы по итогу я ни оказался, я всегда верю в вас. Четверг. На конверте был небольшой рисунок. Улыбающееся лицо с короткой стрижкой, а снизу на латинице надпись счастливой». В этом было что-то поистине завораживающее. Голубые чернила напоминали безоблачное осеннее небо, а округлые плавные линии, словно морские волны, обвивали каждую букву, придавая ей мягкость. Хайон поинтересовалась у Чухэ, что же ее привело в магазин сегодня. Тогда посетительница внезапно вспомнила. «А, я за бумагой, есть плотная?» «Смотря для чего». «Ну, мне хочется, чтобы мое письмо хранилось долго». На щеках Чухэ резко проступил румянец, по цвету напоминающей стены бюро сокровенных посланий. Хайон почувствовала что-то неладное. «А для кого оно?» «У кого вы хотите, чтобы оно осталось?» — в шутку спросила Хайон. Она вдруг вспомнила про набор для влюбленных. В нем конверты были сделаны из прозрачной бумаги, сквозь которую просвечивалось не только содержимое письма но и надпись ⁇ Любовь ⁇ Хайон показала, что это именно то, что нужно Чухе. Она с радостью предложила девушке этот набор и показала все, что в него входит. Как вам набор для влюбленных? Мне кажется, он идеально для этого подойдет. Да, давай его! ⁇ смутилась Чухе. Перед ней лежало два набора разных цветов черный и мятный. Девушка отдала предпочтение второму. Чухе впервые признавалась кому-то в любви. Она бы никогда не осмелилась на это, если бы не то письмо. Теперь настала ее черед: меньше бояться и больше пробовать. Хайон очень хотелось узнать, что же особенного произошло в жизни девушки, но пришли посетители. Ладно, в следующий раз закончу. Кстати, сказала Чухе, но, оглядевшись, наклонилась к Хаён и добавила с легкой ноткой недоверия: А ты с кем-то встречаешься, да? «На прошлой неделе я видела тебя в компании симпатичного молодого человека за почтой. Вы покупали закуски и салаты». «Меня? Вы уверены?» — удивилась Хайон. «Думаешь, я бы не заметила тебя у почты в обеденное время?» — засмеялась Чухе. Вскоре девушка ушла. Ее явно что-то позабавило. Хайон внезапно почувствовала, как ее лицо стало горячим и приоткрыла небольшое окно. Возможно, ей стало жарко в хотя осень уже полностью вступила в свои права. Вдруг подошел посетитель и поинтересовался насчет ближайшей поставки рождественских открыток. Переключившись на работу, Хайон поспешил обслужить его. Пробив товар, девушка снова выполнила привычные действия с чеком. Впервые за долгое время она ошиблась, и ей пришлось переписывать все заново. «Если вы приобретаете марку в бюро сокровенных посланий, вам не нужно идти на почту. Магазин позаботится обо всем за вас. Обычно к такой услуге прибегали те, у кого поблизости не было почтового отделения или те, кто хотел решить все сразу в магазине. От выбора бумаги для писем до отправки. Владельцу бюро сокровенных посланий хотелось, чтобы его магазин стал таким пространством, где посетители могли бы выбирать бумагу любой формы и цвета. За последние пять лет Многие почтовые отделения позакрывались, поэтому он считал, что такие заведения, как бюро сокровенных посланий, могли бы в чем то их заменить. Действительно, в почтовых отделениях, которые в основном занимались отправкой писем и посылок, не хватало места, чтобы спокойно сесть и написать письмо. Там всегда было шумно. Постоянно кто-то входил и выходил, складывал коробки из картона, заклеивал их скотчем. Я нигде не могу сесть спокойно написать письмо, «Хорошо, что поблизости есть бюро сокровенных посланий», с улыбкой заметила одна местная. Женщина радовалась, что нашла тихое место, где она могла уединиться и написать письмо школьной подруге, которая живет за пределами Сеула. После замужества они редко списывались, но ей хотелось искренне поздравить одноклассницу с рождением второго ребенка. «Жалко, что почти ни у кого нет времени на такие вещи. Сейчас чего только еще не придумали» дарят электронные сертификаты, купоны. Женщина протянула Хайон письмо. «И не говорите. Спасибо за доверие. А когда придет письмо? Если вы оставите письмо сегодня, то его отправят с утра. Но если срочно, можно оформить экспресс-доставку. Давайте обычный, мне не к спеху». Отчасти, посетительница прикрыла глаза, вдыхая лесной аромат, витающий в бюро сокровенных посланий. Вскоре она ушла, и Хайон смогла заняться своими делами. Девушка собрала все письма, накопившиеся за последние два дня. Она прикрепила к железной двери записку о том, что ненадолго уходит на почту, и быстро спустилась по лестнице. Каждый раз Хайон ловила себя на мысли, что магазину очень повезло с расположением. Хайон давно не видела на почте Чухе. Она взяла талон, присела на диван в ожидании своей очереди и стала рассматривать конверты удостоверившись что марки приклеены хорошо хайон вынула из кармана еще одно письмо на конверте было написано у хюмин внутри лежал аккуратно сложенный рисунок над которым потрудился Ван. однако строка с адресом оставалась пустой на самом деле вчера вечером мама прислала адрес хюмин хотя хайон не просила ее об этом не зная что ответить она просто промолчала но и мама не стала задавать лишних вопросов. Сестра уже больше трех месяцев преподавала в сок Сокчхо. Изредка поглядывая на свой талон и на номер в окошке, девушка прикидывала, сколько у нее еще есть времени написать адрес. Перед ней было шесть человек. Времени предостаточно. Хайон направилась к небольшому столику, на котором аккуратно были разложены лупа, шариковая ручка и клей-карандаш. Под стеклом лежали разные бланки и пакеты для бандеролей. Стол отдаленно напоминал комод, который стоял в бюро сокровенных посланий, но все же немного отличался от того. Хайон представила, как бы он смотрелся у них в магазине. В нижней полке можно было бы хранить письма для друзей по переписке. Когда Хайон вывела адрес Хеомин, она впервые за долгое время ощутила, что сестра не просто где-то далеко, а что с ней можно связаться. «Вам обычной почтой или экспресс?» — вежливо поинтересовался сотрудник почты. Хайон вспомнила слова местной жительницы, с которой недавно разговаривала. «Вот эти три — экспресс, а эти обычные. Хайон решил отправить только два письма обычной почтой. Одно — посетительницы другое — сестре. Сотрудник наклеил на конверт стикер с адресом почтового отделения. Выйдя на улицу, Хайон во всей красе увидела живописный пейзаж Йонхидона, расписанный золотыми и алыми красками. Подул свежий ветерок, и девушка почувствовала облегчение, словно она наконец расправилась с делом, которое так долго откладывала. В хорошем настроении Хайон полезла за телефоном. Она сделала пару снимков красочной аллеи и отправила их в семейный чат. «Всё, как ты и говорила. Работаешь в классном месте». «И пейзаж шикарный! Ты ела?» Хайон была рада получить эти сообщения от родителей. Оказавшись у здания Йонгун, она встретила свою однокурсницу, Инчхе, недавнюю получательницу ее открытки. «Смотрите, кого я вижу! Неужто начальница, да еще и прохлаждается? Ой-ой-ой, вы что ли отправите за меня письма?» Так, подшучивая друг над другом, девушки поднялись на четвертый этаж. Как только железная дверь распахнулась, Энчхэ удивилась, как ребенок. Вот это да! Кто бы мог подумать, что у Сонхо такое прекрасное чувство стиля? Вообще ему жена во многом помогала. Но в целом да, идея и интерьер ⁇ это все Сонхо. Наш директор магазина. Директор? Ничего себе! Вот это у него дела в гору пошли. Энчхэ восхищалась всем, что видела в бюро сокровенных посланий почтовыми ящиками, настенным календарем и цветочными горшками. Она всегда отличалась своей прямолинейностью и способностью открыто выражать эмоции. Иногда на съемках это вызывало разногласия между девушками. Инчхэ все возмущалась. Почему Хайон молчит? Почему она не разговаривает с актерами? Как же они поймут, чего она от них хочет? Как-то раз Инчхэ не выдержала и крикнула. «Ну скажи уже что-нибудь!» Мы не умеем читать мысли». Тогда Хайон убеждала себя, что несет ответственность за съемочную группу и не должна ее расстраивать. Но сейчас она поняла, что Энчхэ была права. Похоже, здесь, в бюро сокровенных посланий, она осознала, как важно уметь разговаривать. Каждый день люди приходят сюда и делятся своими историями, чувствами и эмоциями. «Что-то в последнее время не могу до санхода звониться. Он сегодня на работе?» По идее, должен быть, но он заболел, дома сидит. Неудивительно. И с детьми надо сидеть, и бизнес поднимать. Как тут с ума не сойдешь? Инчхэ, как и Сон Хо, училась на отделении актерского мастерства. Девушка по-прежнему рассылала свое портфолио в кастинговое агентство и кинокомпании, надеясь получить хотя бы роли второго плана. Сегодня она тоже этим занималась, а по пути решила заглянуть в бюро сокровенных посланий. Ну, когда мне дадут какую-нибудь роль со словами? Смотри, я тоже умею разговаривать. а, -а, -а слышишь? Слышу. Кстати, ты вроде получила приз за какой-то фильм. Ну, так это за режиссуру. А мне хочется за какую-то роль. Значит, обязательно получишь. Когда? Ну, правда, когда? Энчхэ глубоко вздохнула. Проходя мимо стеллажа, она остановилась и прочитала о том, как воспользоваться услугой «Друзья по переписке». Тем временем в магазин продолжали заходить посетители. В основном они покупали бумагу для писем и подарки. Внимательно рассмотрев каждый конверт в стеллаже, Энчхэ тоже захотела написать письмо. «Бумага и конверты — все бесплатно. Если нужно будет еще, я принесу». «Кто-то исписывает больше одного листа?» «Многие. У кого-то получается на четыре, у кого-то еще больше». «Окей, вызов принят». В девушке проснулся азарт. Хайон сомневалась, что Энчхэ напишет больше, чем на один лист, поскольку ей всегда было проще сказать все в лоб. Но стоило подруге коснуться бумаги и ручки, как перед ней уже оказалось несколько исписанных страниц. Хайон стояла за кассой и упаковывала товары, лишь изредка поглядывая на Энчхэ, которая уже приступила к четвертому листу. «До свидания! Приходите еще!» Когда все посетители ушли, Хайон, наконец, смогла перевести дух. Закончив письмо, Энчхэ подошла к стойке. В списке друзей по переписке девушка нарисовала напротив имени звезду и оставила контактные данные. Ее конверт выглядел довольно толстым. Девушка вернулась к стеллажу и выбрала чье-то письмо. Им оказалось письмо Чухэ. Через пару дней сотрудница почты, наконец, получила долгожданный ответ.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 то мы с удовольствием поможем вам оформить доставку. Часть 3. Выходные. После пяти вечера в бюро сокровенных посланий раздался звонок. Похоже, сонхоз стало гораздо лучше. Голос звучал бодро. «Как же ты там без меня? Справляешься?» «Спрашиваешь. Все у нас хорошо. Скажи спасибо жене. Каждый день хлопочет, то цветы поменяет, то приберет». «Да, повезло мне с женой». Сухие, правда, нет равных. За что бы ни взялась, все доведет до конца. Хватит там бездельничать. Если тебе лучше, займись соцсетями. Я отправила тебе на почту фотографии новых открыток. Даже фотоаппарат в аренду брала. А насчет новогодних открыток все учла и уже связалась с поставщиками. Спасибо, Хайон. Не знаю, что бы без тебя делал. В трубке послышался наигранный плач. Хайон никак не отреагировала. «Извини. На самом деле мы с Сухи поговорили. Сказала тебе премию выписать. Да и вообще сейчас у нас есть возможность платить больше». Вернулся Сон Хок к привычному тону. «Вот это да. А твоя жена мудрая женщина. С ней приятно иметь дело. Со следующего месяца подниму тебе зарплату. Вот как приду, все обсудим». Вдруг разговор зашел про елку, которую привезли еще на прошлой неделе. Хайон так закрутилась, Что даже не успела достать ее из коробки. Надо бы ее поставить, сейчас самое время заняться рекламой рождественских открыток. Сегодня Йонгуан купит игрушки на елку и заглянет к нам. Если у тебя дела, можешь уйти пораньше. Он сам все украсит. Он столько нам помогает. Может, ему тоже заплатить? Надо. Хотя мне иногда кажется, что он побогаче нас с тобой будет. Сон Хо и Хайон засмеялись. Затем девушка заполнила рабочий журнал. Над городом уже сгустились сумерки. Хайон впервые за долгое время сфотографировала вечерний пейзаж из бюро сокровенных посланий и написала пост. Прибрав в магазине, она пополнила книжные полки. Обычно в это время Хайон уже собиралась уходить, но сегодня она была какой-то нерасторопной и рассеянной. Наконец она сложила сумку и собралась уходить как вдруг на выходе заметила кое-что. Кто его сюда положил? Хайон пришлось вернуться и убрать с подоконника карандаш. Затем ей показалось, что календарь висит криво. Но как бы она ни старалась, с какой стороны ни смотрела, ровнее он не становился. Вскоре на часах пробило 19.40. Хотя смена уже давно закончилась, Хайон все никак не могла уйти. Или, может, не хотела? «Скоро должен был прийти йонг -ван и поставить елку. Прислонившись спиной к стойке, Хайон перевела взгляд на небольшое окно. В домах уже один за другим зажигались огни. Девушка поняла, что уже поздно, ей тоже пора уходить. Она перекинула через плечо сумку и закрыла магазин. Спускаясь по лестнице, Хайон встретила Йонгвана. Несмотря на всю усталость, она была рада его видеть что то ты поздно много дел спросил он да под конец года завал понимаю с улыбкой ответил ёнгван а вы пришли украсить елку йогван приподнял в руках зеленую коробку с елочными игрушками он купил их в магазине у знакомого вдруг повисла неловкая пауза хайон развернулась и заговорила первая. а можно мне будет посмотреть я никогда не украшала елку серьезно «Прямо ни разу?» В здании Йонгун царила полная тишина. В пустых коридорах эхом раздавался лишь стук их шагов, напоминающий биение сердца. Йонгван раскрыл коробку, словно внутри его ждал заветный подарок. Там были маленькие елочные шары, сверкающие как жемчуг, стеклянные снежинки, мишка в милом свитере, машинки, коробочки с подарками и яркие бутылочки шампанского от такого огромного выбора у хайон разбегались глаза здорово мне почти что тридцать а я радуюсь как маленький ребенок кажется сердце вот вот выскочит из груди нравится давай вместе нарядим ёнгван принес со стойки коробку достал из нее ель и поставил ее между столом и входной дверью он принялся расправлять ветви которые чем то напоминали спицы зонта. попробуешь «Давайте». Хайон плюхнулась рядом. Она была так взволнована, что даже не ощущала под собой холодный пол. Хайон все ползала вокруг елки, размышляя, куда лучше всего повесить новую игрушку. Украшая ель, она смело экспериментировала с цветами и размерами игрушек. Ей хотелось найти некую золотую середину между красным и зеленым цветами, серебряными снежинками и золотыми звездочками. Как-то реденько получилось. Может, надо повесить игрушки покрупнее? Задумчиво нахмурилась Хайон. Йонгван полез в коробку с таким видом, будто в ней хранилось секретное оружие, и достал белую атласную ленту. Затем принялся разматывать ее, словно клубок пряжи, и отрезал кусок, чтобы завязать изящный бант. Смотри, если повесить такие банты на пустые ветки, елка будет казаться пышнее. Ну, какая красота! Вы так каждый год елку ставите? Раньше ставил. Мой отец христианин. Перед Рождеством мы всегда ставили ель. Правда, игрушки всегда были одни и те же. Ну и что? У меня и такого не было. А что сейчас? Папа рано умер. А отчим не верит в это все. Он буддист. А, -а, а, растерялась Хайон. Девушка совсем не знала, что сказать, поэтому молча отрезала еще кусок ленты и завязала другой бант. Лента сверкала и переливалась, будто покрытая слоем снежинок. Казалось, если сжать бант в руках, он рассыплется на мелкие кристаллы льда. Встав с пола, Юнгван принялся вешать гирлянду. А вот и гвоздь программы. Хочу ее включить. Йонгван ловко обвил елку гирляндой, аккуратно захватывая каждую ветку. Лампочки были совсем крошечными. Закончив с нижним ярусом, Он вставил вилку гирлянды в розетку и указал Хайон на небольшой пульт на полу. «Возьми его. Только одну минутку, я свет выключу». Мрак и тишина поглотили магазин. В темноте едва различались очертания его силуэта. Осторожно нащупывая пространство перед собой, парень медленно сел на пол. «Зажигай». Когда Хайон нажала на кнопку, зажглись десятки маленьких золотых огней. Казалось, в воздухе кружат маленькие феи, весело порхающие в предвкушении наступающих праздников. Тёплое мерцание лампочек наполнило сердце девушки радостным трепетом. Молодые люди уселись у елки и захлопали в ладоши. Хаюн не помнила, когда в последний раз так чему-то радовалась. На мгновение ее взгляд остановился на лице Йонгвана, которое освещали огоньки но почти сразу девушка ощутила неловкость и вскочила на ноги. Вот это да. Надо это сфотографировать и выложить к нам на страницу. С хэштегом «Записки бюро сокровенных посланий». Я фанат. Слежу за каждой публикацией. Скажите, что шутите. Мне иногда за некоторые посты так неловко. Чересчур сентиментальные они, что ли? А мне так не кажется. Наоборот, у тебя талант. Ты случайно не участвовала ни в каких конкурсах? Хайон перевела все в шутку и стала фотографировать елку с разных ракурсов. Йонгван вытащил из кармана какой-то коробок и поставил на стол. Не отрываясь от телефона, девушка поинтересовалась: Что это? Радио. Тебе что, Сонхо ничего не сказал? О чем? Сегодня в эфире будут зачитывать письмо посетителя из бюро сокровенных посланий. Хайон и Йонгван тихо сидели друг напротив друга. В магазине по-прежнему было темно. Лишь иногда мерцали золотые огоньки. По светло-розовым стенам медленно тянулись тени. Глядя на всю эту картину, Хайон слушала музыкальную заставку радиопередачи «Ночные прогулки с Мун йон -Ин». Из радиоприемника доносились нежные и спокойные звуки гитары. Вскоре к этой мелодии добавилось тихое напевание йон -Ин. Слушая заставку, молодые люди чувствовали, как напряжение уходит, и они становятся все более расслабленными. Им казалось, что они идут босиком по мягкому плюшевому ковру, бесшумно, неторопливо, как кошки после сладкого сна. Именно так можно было описать песню Йоннын. Глядя на радио, Хайон потянулась. «Почему Сонхо ничего мне не сказал? Вот жук. Наверное, закрутился. Я и сам только утром узнал. Он позвонил мне, попросил помочь с елкой. Но Хаюль расплакалась, и мы даже не договорили. Ну ладно. Главный посетитель все-таки разрешил зачитать письмо: А что в нем такого? Мне кажется, он светлый человек, добрый. Многие найдут утешение в его словах. Юнын поприветствовала слушателей и предупредила их о предстоящем похолодании. Затем рассказала, как стирать трикотаж, хранить его и как правильно завязывать шарф. Поболтав еще немного, Девушка перешла к теме осеннего спецвыпуска. Йонын рассказала о недавно прочитанной книге. он никогда не слышал о ней раньше. Это книга японского писателя Ито Агавы «Канставары Цубаки». В детстве я очень любила книги французского иллюстратора Жан-Жака Сампе. И, глядя на эту обложку, я заметила нечто общее с его рисунками. Такие же плавные и изящные линии. Я просто не смогла устоять перед ней. Юнын удивила слушателей. Несмотря на название книги, никакого скучного рассказа об обычном магазине констоваров в ней не было. Главная героиня наследует семейное дело и становится Юхицу — писцом-каллиграфом. Это удивительная древняя профессия, благодаря которой у людей, которые сами не умеют писать изысканно и поэтично, появляется возможность выразить свои чувства на бумаге. И не просто... А каллиграфическим почерком, отражающим красоту их души. Рассказ Юнын заинтриговал Хайон. Она тут же записала название книги. «Честно говоря, я мало читаю. Вот эту книгу, например, я купила два месяца назад. Целых два месяца. А руки дошли до нее только сейчас. Мне очень стыдно в этом признаваться, но как есть. Знаете, мне кажется, она попала ко мне в руки не случайно. Когда я читала ее. Судьба завела меня в необычный магазин в Юнхидоне, где можно найти все для писем. Кстати, я сама родом отсюда, но услышала о нем впервые. Слушай, похоже, это про нас, улыбнулся Йон Гван. Хайон тоже оживилась. Прислушиваясь, молодые люди склонились над радио. На стене, вместо привычных вытянутых теней, образовалось большое темное пятно. Я уже не помню, когда последний раз с кем-то переписывалась. Наверное, еще в средней школе. В попытке выучить английский зарегистрировалась на каком-то иностранном сайте. Не помню точно название. Ну ладно, это не главное. В этом магазине мне попалось очень трогательное письмо. «Одно на миллион. Хочу его зачитать вам». Фоновая музыка затихла, голос йон звучал мягко и спокойно. Девушка делилась своими эмоциями от письма.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 Хайон внимательно слушала письмо Вончхоля. Ей показалось, что чтение чужих строк напоминает труд песца каллиграфа Суметь полностью передать эмоции и чувства, заложенные в письме, задача не из легких. Это требовало не только таланта, но и способности сопереживать. Ты всегда была внимательна к деталям. Когда я вернулся к тебе в палату, ты сразу заметила, что с моими кроссовками что-то не так.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 Переведя взгляд на стену, она рассматривала вытянутые тени от ели. Так ей казалось, что на какое-то мгновение время остановилось. «До встречи, вон сук. С любовью, твой чхоль». Юнын дрожащим голосом зачитала последнюю строку, откашлялась и провела рукой по письму. Казалось, между радиостанцией в Ильсане и бюро сокровенных посланий тянулась тонкая невидимая нить, похожее на раскаленный провод удивительно как одно событие смогло объединить стольких людей разных возрастов и судеб и это письмо написал простой посетитель бюро сокровенных посланий очень здорово улыбнулся ёнгван а он молча с ним согласилась на лице молодого человека сгустились тени интересно о чем он задумался может это письмо пробудило какие-то воспоминания об отце Говорят же, чужая душа потёмки. Как бы девушка не хотела узнать, что его гложет, она боялась стать к нему еще ближе. Йонгван сделал радио потише и произнес: «Знаешь, порой мне кажется, что мои работы ничего не стоят. Зачем пытаться создавать что-то трогательное и волнующее, когда этого добра в мире уже полно?» Хайон прекрасно понимала, о чем он. Когда-то у нее тоже были подобные мысли. Мне тоже так казалось, но чаще всего мы просто не замечаем прелести жизни. Иногда из-за усталости, а иногда из-за какой-то хандры. Но помните, что ваши работы способны растопить тысячу сердец и подарить людям возможность снова увидеть красоту в том, что их окружает. Как точно ты подобрала слова. У Йонгвана загорелись глаза. Немного смутившись, девушка подскочила. «Видите, это все из-за моих постов». Надо бы меньше их писать. Нет-нет, что ты. Мне правда стало легче, спасибо. Я еще не ужинала. Не хотите сходить перекусить? Я бы сейчас не отказалась от пива с куриными крылышками. Звучит здорово. Я только за. Выключив гирлянду, молодые люди закрыли магазин. Спускаясь по лестнице, Йонгван включил фонарик на телефоне, освещая Хайон дорогу. В здании царила тишина. Лишь их шаги разносились эхом. Часть четвертая. Во вторник после обеда в бюро сокровенных посланий пришёл Сунхо. К счастью, он выглядел гораздо лучше. Все шутил, что быть родителем куда труднее, чем переносить опоясывающий лишай. «Сегодня снова отдыхаешь от детей?» Отдохнешь тут. Сухи взяла выходной. Неудобно тещу каждый раз просить. Так ты же ничем не занят. Зачем ей брать отгул?» Сонхо с улыбкой достал из рюкзака папку. В ней хранился договор аренды. Что это? Только что я подписал контракт на открытие второй точки бюро сокровенных посланий. Еще с лета Сонхо вынашивал идею о втором магазине. Ему хотелось создать как можно больше пространства для писем. Несмотря на все хлопоты по дому, постоянную работу и внезапный лишай, с каждым днем желание распространить культуру писем, Только росло. Помнишь, мне предлагали открыть магазин? Место, может, было и неплохое, но условия. В общем, сделка не состоялась. А через пару недель знакомый Сухи рассказал про новую трехэтажку в Солнцу дони Там откроется небольшой торговый центр с кафе, магазинами, одежды и не только. Обычно такие здания называют пространственной платформой. К тому же раз в западной части Сеула уже есть бюро сокровенных посланий, «Было бы неплохо открыть что-то подобное на Востоке». Уложив детей спать, Сон Хо вместе с женой сидели ночами напролёт и размышляли, как им лучше поступить. Получив предложение открыть второй магазин, супруги беспокоились, потянут ли они еще одну точку. Сохи сильно сомневалась, правильное ли решение они приняли. Тогда сонхо открыл ноутбук и создал таблицу в Excel, разбив ее на плюсы и минусы. По итогу у них вышло семь-шесть в пользу открытия еще одного магазина. Отец же должен подавать детям пример. Пока что это единственное, что я могу им дать. Но это уже очень много. И это все я, — поважничал Сунхо, ударив себя в грудь. В последнее время у Сунхо было много времени подумать, каким бы он хотел видеть новый магазин. Открыв гугл-карты, мужчина показал Хайон панораму улицы и само здание. Район Сонсудон и правда сильно отличался от привычного Юнхедона. Благодаря изящным серым стенам здание выглядело элегантно и современно. Теперь в Хайон тоже проснулся интерес. Как бюро сокровенных посланий впишется в подобное пространство? Ну, знаешь, совсем неплохо. Тем более сейчас Сонсудон на пике популярности. Там все будет немного по-другому. В Юнхедоне у нас царит теплая душевная атмосфера. А в Сонсудоне будет ощущение мегаполиса. Мебели стали, а не из дерева. Тогда нужно поскорее найти сотрудников. Когда открытие? Планирую в феврале следующего года. Сейчас еще людей, напрягаю все связи. Может в интернете разместить объявление? Надо попробовать. Тихо напивая что-то себе под нос, Сонхо стоял прямо перед рождественской елкой. Скрестив руки на груди, он оценивающе ее рассматривал ну неплохо неплохо в смысле неплохо ты хоть знаешь сколько я ее украшала даже с работы поздно ушла а так ты тоже ее украшала ну так получилось мы с юнгваном столкнулись на лестнице сон хо бросил на девушку подозрительный взгляд такой же как чухя неделю назад затем направился к стеллажу сел за стол и стал пересчитывать письма была не была Напишу и я что-нибудь». «Другу по переписке?» «Да. Знаешь, сколько управляю магазином, ни разу не писал ничего подобного. Думаю, сегодня отличный повод. И выздоровел, и сделку удачно заключил. Пускай будет на память». Хайон принесла бумагу и стакан с письменными принадлежностями. Собравшись с мыслями, Сон Хо написал. «Здравствуйте, у меня двое прекрасных детей». Нескончаемый поток слов палился прямо из его сердца. Кому? Анонимному получателю. «Здравствуйте. У меня двое прекрасных детей. Мальчик и девочка. Сын скоро пойдет в школу, а дочери и года нет. Счастья и хлопот хоть отбавляй. Хе-хе. Честно признаться, супруга не знает, но я никогда не думал, что женюсь. Раньше я жил только для себя. Все мечтал куда-то съездить, чего-то добиться в жизни». Больше всего на свете я боялся потерять свою мечту. Ведь это и правда страшно — оказаться посреди открытого океана без путеводной звезды. Знаете, ведь дело было не только в страхе, но и в гордыне. Мне казалось, что мечта — это нечто само собой разумеющееся. Ты рождаешься, и она уже у тебя на блюдечке. Остается лишь протянуть руку. Я смеялся над теми, кто бесцельно учится и работает. Считал их дураками. Ходил с высоко поднятой головой. В конечном счете меня тоже настигла эта участь. Где-то внутри меня угасла мечта стать актером. Хоть и поздно, но я поступил в университет. Учеба приносила мне удовольствие, но со временем стало казаться, что мне не хватает таланта. Может, надо было больше стараться? Что не так с моим талантом? Возможно, я просто испугался. Но больше всего меня мучил вопрос, как же я теперь буду без мечты? Для меня полнейший крах совсем не означает, что ты провалился. Просто столкнулся с последствиями своих поступков. Конечно, пережить утрату было нелегко, но в жизни всегда появляются новые возможности. Поверьте мне, черная полоса обязательно заканчивается. Сейчас я пересекаю океан на самом прочном корабле в поисках новой мечты. Волнение и бури не обходят меня стороной. Но крепкая мечта, моя семья, всегда держит судно на плаву. Она дает мне силы двигаться вперед, не боясь никаких преград. Вам не кажется, что в наше время все относятся к написанию писем слишком серьезно? Я же, знаете, пишу это письмо исключительно для себя. Хочу быть хорошим отцом, заботливым мужем и исполнить свою заветную мечту. Надеюсь, вы тоже его оцените. «На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам счастья и здоровья». От С. Запечатав конверт, Сон Хо встал с места. За это время Хайон успела обслужить трех посетителей. Поскольку количество клиентов росло с каждым днем, открытие второй точки показалось весьма неплохой идеей. «А, точно, чуть не забыл. Возьми, пожалуйста». Сон Хо протянул Хайон документы. Это был трудовой договор с повышенной почасовой оплатой. От таких условий девушка не могла отказаться. Пока что поднял по твоей ставке, но все равно прилично так. Хорошо. Спасибо, что занес. Это тебе спасибо. Постараюсь поскорее найти сотрудников, чтобы не взваливать все на тебя, сказал Сонхо, направляясь к выходу. Вдруг дверь распахнулась, и вошёл Ёнгван. Похоже, он только что вернулся из парикмахерской. Волосы по бокам были аккуратно уложены и больше не прикрывали уши. Что привело к нам? Пришел купить кое-что. Юнгван удивился вопросу сон Сонхо. Что ж тебе не рисуется? Только к нам и захаживаешь. Как не посмотрю журнал, ты у нас. Журнал? Хайон, ты записываешь, когда я прихожу? Янгаван взглянул на девушку. Ну да. Просто вы же Сонхо, друзья. Мне казалось, ему будет приятно знать, что вы заходили. Но не берите в голову, я редко об этом пишу, только когда совсем нечего написать. Смутилась Хайон. Интересно, что же ты там пишешь? Сонхо решил подразнить парня. Что пишет? Пишет какой-то надоедливый клиент, постоянно приходит и только отвлекает от работы. Обидно? Хайон заверила молодого человека, что Сонхо просто шутит. Затем Йонгван достал сверток. Это был журнал с недавним интервью Сон Хо. Рядом со статьей разместили его фотографию. На ней он стоял напротив стойки, скрестив руки на груди. Было видно, как владелец магазина старается сохранять серьезность. Хайон не смогла удержаться от смеха. «Я уже видела эту фотографию в интернете, но на бумаге она еще смешнее». «Смешно тебе? Ты забыла, я ведь актер. Смотри, из меня же прет харизма». Нарочито разозлился Сонхо. Уверен, что она прёт, пошутил Ёнгван. Тогда Сонхо сделал вид, что собирается подраться. В этот момент в бюро сокровенных посланий вошла пара старшеклассников. Они направились к стенду с открытками. Заметив Юнгвана, парень и девушка зашептались. Затем молодой человек подошел к нему. А вы случайно не рисуете вебтуны? Что? Заметив, как Юнгван растерялся, Сон Хо подтвердил, что его знакомый художник вептунов. «Вот это да! Я три раза перечитывал моего соседа Йон Джона. Знаете, а мы тоже рисуем». «Спасибо большое, мне очень приятно». Не ожидал здесь встретить своих фанатов. Потирая затылок, Йон Гван неловко улыбнулся. Хайон знала, что молодой человек часто отвечает на письма поклонников. Но совсем не ожидала, что он так сильно растеряется, встретившись с ними вживую. Старшеклассники признались, что узнали Юнгвана по фотографии, прикрепленной к его интервью на платформе. Хайон не была знакома с творчеством Юнгвана, но ей слабо верилось, что он действительно такой выдающийся художник, каким его описывают. Однако, судя по тому, что парня узнают не только в интернете, слухи об успешности его дебютного проекта не были выдумкой. «Так вы об этом магазине писали на фансайте? спросила школьница. Сонхо не мог упустить возможность лишний раз прорекламировать бюро сокровенных посланий. Про нас, да. Ваша звезда часто бывает тут. Заходите и вы почаще. Юнгван расписался в блокнотах поклонников, и вскоре они довольные ушли. Сонхо тут же принялся мучить друга вопросами: А чего ты не хвастаешься, что тоже давал интервью, и сколько сейчас зарабатывают на авторских правах? Раз уж ты у нас богач, может, передашь мне свое помещение? он Гван старался увильнуть от неудобных вопросов. «Пошел в книжный, вижу, ты в бюро сокровенных посланий. Дай, думаю, зайду, поздороваюсь. А ты что, только издеваешься?» Тяжело вздохнул йонг Гван. «Ага, знаем мы, что ты хотел. он что принес». Сонг-Хо указал на журнал. «Мне вообще мало, за что бывает стыдно. А тут...» «Тогда не буду смущать вас своим присутствием. Пока». Гван ушел, хлопнув дверью. Вы посмотрите на него. Все вы зеленые, боитесь неудач, заворчал Сонхо. Конечно, все боятся неудач. Разбив коленку, Хаджунджи тоже плачет, защищала Йонгвана Хайон. Эх, а вот в мое время. Хайон намекнула Сонхо, что ему тоже пора идти. Как ни странно, стоило ему уйти, в магазин хлынул поток посетителей. Несмотря на заметное похолодание, конец года — это идеальное время, чтобы поделиться теплом с близкими и выразить им благодарность за прошедший год. Люди приходили за новогодними подарками. Кто искал ручки, кто открытки друзьям, на память перед стажировкой за границей. Когда Хайон ненадолго осталась в магазине одна, она достала чек и записала на его обратной стороне список тех, кому искренне благодарна. Сохи. Хаджун, Энчхэ, Йонгван, Ина. Всех, кроме Сонхо и Энчхэ, девушка узнала относительно недавно. За год жизни Хайон кардинально изменилась. Ее окружали совсем другие люди. Расширился кругозор, появились новые увлечения. Раньше девушка считала, что люди не способны меняться. Однако на собственном опыте убедилась в обратном. «Все, что нас окружает, — оказывает огромное влияние на то, как мы себя чувствуем и ведем». Хайон просто не могла не влюбиться в бюро сокровенных посланий. Закутавшись в куртку, она быстрым шагом шла домой. На улице стоял ужасный холод. Чтобы хоть как-то согреть руки, девушка сунула их в карманы. Неожиданно в памяти всплыла недавняя встреча Йонгвана с фанатами. Из любопытства она достала телефон и начала искать его дебютную работу. Каждая глава набирала больше 500 комментариев. Пролистав до последней, Хайон обратила внимание на первый всплывший комментарий. В нем пользователь писал, что нашел утешение в Джоне, главном герое вебтуна Юнгвана. Она стала читать последние комментарии. «Кто знает, когда выйдет следующий вебтун? А то уже два года ни слуху, ни духу». «Без понятия. Зачем что-то еще придумывать, да? Если и с этой работы нормально получает». «Узнаю старого Йонгвана. Видимо, не стоит ничего ждать», — грустный смайлик. Хайон уже собиралась нажать на палец вниз под каждым из этих комментариев, но одернула себя. Что это изменит? Раньше ей казалось, что Йонгван просто строит из себя жертву. Не бреется неделями, все бродит без дела по району. А сейчас ей было его искренне жаль. Хайон вспомнила, как ее сестра успешно сдала вступительные экзамены и они вместе пошли на каток. «Знаешь, когда я вижу, как они изо всех сил стараются не упасть, мне становится немного грустно. Словно в зеркало смотрю», — тихо говорила Хьюмин, наблюдая, как люди катаются на коньках. Тогда Хайон только закончила начальную школу и не придала особого значения тому, что сказала сестра. Только спустя пять лет слова, сказанные на катке, приобрели для нее совершенно новый смысл. Казалось, Хайон всегда плелась где-то позади, пытаясь догнать Хюмин, но безуспешно. Сестра уже усвоила те уроки, которые Хайон только предстояло пройти.